Глава 26. Когда они возвращались в участок, Лаури позвонил Симон. Я наконец-то взломал ноутбук Лены Реймон. Даже по телефону ей передавалось его ликование. А теперь угадай, с кем договаривалась о встрече Лена Реймон в день своего исчезновения. Лауре на ум пришли имена двух человек: Эрик Крюгер и Нильс Велинг. Она склонялась ко второму варианту потому что сходу не усматривала связи с Крюгером, по крайней мере, устойчивой. «С Веллингом», — объявил Симон, прежде чем Лаура успела додумать мысль. Лена Рэймон поссорилась с другом и хотела после больницы встретиться с Веллингом. То есть он знал, что Лена там. Я ещё раз посмотрел его фото. Не могу утверждать на сто процентов, но по росту и комплекции он вполне подошёл бы. «Знаю, ты предпочла бы что-то более определённое», Но качество ночных снимков не позволяет говорить с уверенностью. Лаура вздохнула. Позволю гадаю. Партнёры Лена Райман и Ева Хенкстенберг тоже подходят по комплекции. Читаешь мои мысли, ответил Симон. Я как раз хотела об этом сказать. Вы, но если говорить о комплекции, то таких, как наш тип с видеозаписей, в Германии каждый второй. Но это не единственная плохая новость. Я прогнал фотографию убитой из парковки супермаркета через систему распознавания лиц. К сожалению, в сети не нашлось никаких соответствий. Мы по-прежнему не знаем, кто эта женщина. Мгновение Лаура не знала, что сказать. Затем кое-что всё-таки пришло ей в голову. «Можешь сделать одолжение и поискать Паулу Маасен? «Я отправлю тебе фото. Это женщина с длинными тёмными волосами справа». Есть вероятность, что она тоже пропала. Нужно проверить базу данных». Это был точно заколдованный круг. Число пропавших и убитых продолжало расти. И после долгих часов напряжённой работы они по-прежнему топтались на одном месте. Две убитые, три пропавшие. Где начиналась эта цепочка? Очевидно, преступник долгое время действовал незаметно и поэтому имел значительное преимущество. «Без проблем, будет сделано», — ответил Симон. «И всё-таки есть одна положительная новость. Объявилась одна из пропавших». Лаура мгновенно выпрямилась. То, что говорил Симон, казалось невероятным. Она затаила дыхание. Наконец не выдержала и переключилась на громкую связь. «Какая?» Макс притормозил и остановил машину возле обочины. «Сабрина Хабих». «Та самая, о которой Крюгер рассказывал репортеру», — сообщил Симон. Я прогнал фото через систему и наткнулся на её профиль в Фейсбуке. Примечание. Здесь и далее. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Мета, была признана Тверским судом города Москвы, экстремистской и запрещена на территории России. Конец примечания. Вчера Сабрина оставила комментарий на странице своей подруги. Лучше присядьте. Он выдержал многозначительную паузу. Женщина пыталась покончить с собой и в результате была направлена в закрытую психиатрическую клинику. Она провела там последние две недели: ни телефона, ни интернета. повисло молчание. Лаура облегченно вздохнула. Значит, Сабрина Хабих в безопасности новость не могла не радовать. Но как это отражалось на списке подозреваемых? Можно вычёркивать Эрика Крюгера. Или он так ловко всё обставил и намеренно подбросил им эту информацию? «Кто направил Сабрину Хабих в клинику?» — спросила Лаура. «Наша старая знакомая», — ответил Симон. «Доктор Кристин Гебауэр». «Что?» — Лаура вдруг вспомнила слова Крюгера. Тот сказал репортеру, что скорая приезжала за Сабриной Хабих в женский центр. Конечно, оттуда её доставили в больницу, и, вероятно, доктор Габаур снова несла дежурство в отделении неотложной помощи. То есть из больницы она отправилась прямиком в психиатрическую клинику? Похоже на то, — подтвердил Симон. Лаура поблагодарила и дала отбой. Макс заехал в подземный паркинг. В кабинете их дожидался Петр Мейер из экспертного отдела. Мы проверили продажи цианистого калия за последние полгода, сообщил он взволнованно. Есть некоторое несоответствие. Одному ювелиру был продан такой объем, которого по нашим расчетам хватило бы на несколько лет работы. Я звонил в аптеку, но фармацевт отказался назвать имя ювелира по телефону. Это пожилой человек и он принял меня за мошенника. Пока кто-нибудь не съездит к нему и не предъявит удостоверение, он ничего не скажет». Мэйер тяжко вздохнул. «И ещё кое-что. Именно в этой аптеке работает курьером Милан Цапке. Съездить туда?» «Спасибо, не нужно», — ответила Лаура. Мысли, как по тревоге, сразу пришли в движение. Милан Цапке — партнёр убитой Лены Реймонд. «Мы поедем сами». Разговор с Цапки дал какие-то результаты. «На вечер исчезновения Лены Рэймон у него нет алиби», — сообщил Петр. «Интересно». Лаура записала адрес аптеки и отпустила коллегу. Когда они вновь сели в машину, Макс тихо присвистнул и взглянул на напарницу. «Всё крутится в ближайшем окружении жертв. Пожалуй, мы понемногу выходим на верную тропу». Он запустил двигатель и выехал с паркинга. Аптека располагалась в тихом квартале на первом этаже жилого дома. Перед входом стояли несколько велосипедов. Мимо прошла женщина с коляской. Прижав телефон к уху, она что-то непрерывно говорила и не обратила на машину никакого внимания. Макс дождался, пока женщина наконец пройдёт, и открыл дверцу. Когда они вошли в аптеку, Над дверью звякнул колокольчик. Приземистый мужчина с редкими седыми волосами поднял голову. Поправил сползшие на нос очки и улыбнулся. «Чем могу помочь?» «Управление полиции. У нас к вам пара вопросов», — начала Лаура, но аптекарь не дал ей договорить. «Не надо меня дурить!» — он замахал на них руками. «Только что мне звонил какой-то тип. По-вашему, я не соображаю?» Он снял трубку с телефона. «Проваливайте из аптеки, или я вызову полицию!» Лаура в растерянности оглянулась на Макса. Тот шагнул вперёд и положил на прилавок удостоверение. «Это я вам звонил», — заявил он, даже не моргнув, и кивнул на Лауру. «А это моя коллега Лаура Керн. Не волнуйтесь, мы действительно из полиции. Взгляните на удостоверение, и если хотите удостовериться в его подлинности», Позвоните по номеру на обратной стороне. Этот номер есть и в телефонном справочнике. Старик опустил трубку и с недоверием взглянул на удостоверение. «Макс Хартунг», — проговорил он и окинул Макса критическим взглядом. Затем поднёс удостоверение к свету, словно мог таким образом убедиться в его подлинности, и перевёл взгляд на Лауру. «А вы? Можете показать своё?» — спросил он, не выпуская из рук удостоверения Макса. Лаура кивнула и положила на прилавок своё удостоверение. Аптекарь внимательно осмотрел его и для верности перевернул. «Похоже, настоящее», — отметил он через некоторое время и вернул им документы. «Ну что ж, о чём вы хотели спросить?» «Мы по поводу продажи цианистого калия в последние полгода». «Два месяца назад вы отпустили ювелиру значительный объём, это так?» Аптекарь на мгновение поднял глаза к потолку. «Кажется, так. Но позвольте я уточню. Заказы принимает мой племянник. Подождите минутку». Аптекарь скрылся в подсобном помещении. Прошло довольно много времени, прежде чем он вернулся с увесистой книгой в руках. «Вот, я нашёл отгрузку ювелиру Гёбке». Вы правы, партия большая. Но мы отпускаем цианистый калий всем клиентам, у кого есть разрешение на покупку. Мы работаем с ювелиром Гебки уже больше десяти лет. Возможно, ему поступил крупный заказ. Так или иначе, я не вижу здесь ничего подозрительного. Он показал Максу запись. А кто еще покупает у вас цианистый калий? Лаура попыталась заглянуть в книгу. Аптек забрал книгу и перелистнул несколько страниц. «За этот год никто, кроме Гёбки. В сущности, мы просто получаем товар с оптового склада и перепродаём». «И заказами занимается ваш племянник? Его не удивил такой большой объём? Это втрое больше, чем полгода назад». Звякнул колокольчик над дверью. Лаура обернулась. В аптеку вошёл мужчина и коротко поздоровался. «О, ты как раз вовремя, Самуэль!» «Эти люди из полиции спрашивают насчёт гёбки. Два месяца назад он заказывал большую партию цианистого калия, помнишь?» «Из полиции?» — переспросил мужчина и нахмурился. «Я ведь ещё пару дней назад отправлял вам данные по продаже цианистого калия». «Верно», — ответила Лаура и представилась. «Мы проверяем все аптеки в округе и обратили внимание на упомянутый заказ». «Самуэль Машке», — представился в ответ мужчина и улыбнулся. «Я помню этот заказ. Эрнст Гёбке получил крупный заказ. Он подчёркивал, что ожидает партию точно в срок, чтобы приступить к очистке украшений. Я могу дать вам его контакты, если нужно». «Спасибо», — Лаура кивнула. «А разве вы не проверяете количество?» Самуэль Машки пожал плечами, записывая адрес на листке. «Как правило, нет, если количество не выходит за принятые рамки. Мы постоянно снабжаем Эрнста Гёбке, и до сих пор сложности не возникало. Он наш давний клиент». «У вас есть другие сотрудники?» — спросила Лаура. «Конечно. В аптеке нам помогают две сотрудницы, хотя фрау Кох сегодня приболела. Кроме того, несколько водителей развозят заказы по адресам и время от времени доставляют медикаменты в больницу». «У нас общие водители с больничной аптекой». «Милан Цапки входит в их число?» — спросила Лаура. Самуэль Машке удивлённо вскинул брови. «Верно. Вы его знаете?» Лаура не стала отвечать прямо. «Это он доставлял цианистый калий ювелиру?» Самуэль Машке кивнул. Его дядя подался вперёд над прилавком. «Это очень ответственный сотрудник и всегда приветлив. Надеюсь, он ничего не натворил?» «Его подруга была убита. Он вам не говорил», — ответил Макс. Самуэль Машки слегка побледнел. Его дядя в ужасе раскрыл рот. «Убита?» — сконфуженно пробормотал он и хлопнул себя по лбу. «Теперь понятно, почему цапки в последние дни сам не свой». Перепутал все заказы, развёз не по тем адресам. Мы получили массу жалоб. Странно, почему он не рассказал?» Аптекарь покачал головой. «Бедняга. Я только сегодня устроил ему разнос после того, как он забыл про лекарство для фрау Краузес. Ей срочно нужны таблетки от давления. А теперь я даже и не знаю... «Каждый по-своему реагирует на удары судьбы», — сказала Лаура. «Возможно, ему просто трудно говорить об этом». Она помолчала в ожидании, пока аптекарь придёт в себя. «Не могли бы вы показать нам накладные на поставку? Мы хотим лишь проверить, действительно лицеанистый калий поступил ювелиру в полном объёме». «Конечно», — ответил Самуэль Машке и скрылся в подсобном помещении. Через некоторое время он вернулся с отпечатанными копиями. «Вот, прошу. Это квитанция о получении, и вот здесь подпись ювелира. К сожалению, не могу разобрать. Возможно, подписывался кто-то из его сотрудников». Лаура взяла бумаги. Подпись представляла собой простую закорючку. Поставить её мог кто угодно. «Благодарю. Возможно, мы с вами ещё увидимся в ближайшее время». Из аптеки они отправились прямиком к ювелиру. Мастерская Эрнста Гепки располагалась всего в паре километров. «Вообще странно, почему Цапки ничего не сказал», — проговорил Макс и завёл двигатель. Лаура кивнула. К тому же аптекарь не мог не заметить его отсутствие. Цапки не меньше часа провёл в участке на допросе. Макс рассмеялся. «Ты видела этого чудного старика?» Не думаю, чтобы он придерживался какого-то распорядка. Кроме того, цапки, по всей видимости, работает у них не полный день. Не помешает заехать в эту больничную аптеку. Если правильно помню, там за последнее время не было заказов на цианистой калий. Но, возможно, что-нибудь попадется на глаза. Да, пожалуй, задумчиво ответила Лаура и посмотрела на часы. Но сразу после ювелира. Надо навестить цапки.